Глава двадцатая, в которой говорится об изнанке актерской профессии. Существует на эстраде вульгарное такое словечко «чес», производное от глагола «чесать», то есть сыграть за минимальное количество дней максимальное количество концертов. Понятно, что популярные артисты не шатались по чёсам. Они честно рубили капусту, сидя в Москве или Ленинграде. А вот безвестная шушера вроде меня вынуждена была в поисках пропитания выезжать на село, где эти самые чёсы и практиковались. Два-три вокалиста, жонглёр, фокусник, акробатка, чаще всего беременная, ансамблик и, конечно, ведущий. Мы называли такие бригады чулок и карандаш. Именно с такой бригадой мне посчастливилось съездить в свою первую чёсовую поездку. Командовал парадом Яков и Сидорович Кипринский. Яков и Сидорович всем был хорош, но имел один существенный недостаток длинный язык. Время от времени он ляпал на сцене что-то такое, после чего Ленконцертовскому руководству долго и нудно приходилось объяснять Обкому, что Кипринский имел в виду не политический наговор, как показалось, а совсем другое, что по сути своей он патриот и абсолютно преданный режиму гражданин. Обком неохотно прощал, но неутомимый Яков и Сидорович не давал себе подолгу расслабляться и достаточно скоро попадал в следующий переплет. Последней каплей, доконавшей и обком, и Кипринского, стал концерт, проходивший в закрытом институте. Актовый зал был заполнен до отказа, и по нему жаркими волнами разливалась духота. Часть зрителей, спасаясь от нехватки воздуха, открыла двери и встала рядом с портретами руководителей всех союзных республик, висевших на стене напротив. Яков и Исидорович в это время находился на сцене, увидев такую живописную картину, хотел было промолчать, но не смог. Мерзкий язык взял верх, и Кипринский, внутренне понимая, что что скандал обеспечен, но уже не в силах себя остановить, обратился к группе, стоящей рядом с портретами. «Дорогие мои, ну что вы там застряли? Идите к нам, у них своя компания, у нас своя». Такой вольности обком стерпеть был не в силах. Кипринскому разрешили работать за пределами города, но категорически не в нем самом. После этого ему оставалась одна дорога на чёс в деревню. С ним любили ездить все, так как основной чёсовый постулат — меньше дней, больше концертов. Кипринский проводил в жизнь, как никто другой. Делалось это просто. Прибывая на место назначения, он сразу же направлялся в районное отделение культуры и с места в карьер принимался пудрить мозги местному начальнику. «Видельте», — по-приятельски начинал он, «партия доверила нам великое дело нести культуру на село». Согласитесь, вопрос немаловажный. Начальник, не понимая, куда клонит Кипринский, но ориентируясь на возвышенную интонацию, как правило, соглашался с этим неопровержимым тезисом. Дождавшись одобрительного кивка, Яков Исидорович переходил к следующему пункту. «Давайте посчитаем, — говорил он, — во сколько обходится эта высокая миссия нашему трудовому государству». «Давайте, давайте», — выказывал живейший интерес начальник. «Мы в течение одного месяца должны сыграть 60 концертов, то есть по два концерта в день. Вы следите за мыслью?» Неожиданно прервав диалог, строго спрашивал Кипринский. «Я следю, не волнуйтесь». «Очень хорошо. Едем дальше. В бригаде 10 человек, каждому из которых положено суточный в размере 2 рублей 60 копеек в день. 10 множим на 2,60, и того получаем 26 рублей. Казалось бы, мелочь, не так ли? Ха, да просто ерунда». «Но вместо то набегает 780 восемьдесят!» — восклицал Кипринский. Аж подпрыгивал. Прыжок пожилого человека обычно производил очень сильное впечатление. «Не может быть!» — всплескивал руками от нахлынувшего возмущения чиновник. «Это же просто безобразие!» «Что там безобразие?» — накалял обстановку Яков Сидорович. «Не безобразие, это разбой среди бела дня! Просто раздеваем страну на глазах у всего мира, обдираем ее!» «Что же ты делаешь с такой, с сокрушенной рассказом о колоссальных убытках, нанесенных государству достаточно скромными, на первый взгляд, артистическими суточными? И где же выход? Вот тут-то и наступала развязка. Выход есть!» – торжественным тоном спасителя провозглашал Кипринский. «Что вы говорите? Ну и какой же?» – вскидывался начальник, уже потерявший всякую надежду на спасение отечественной экономики. «Элементарный!» Если мы сыграем наши 60 концертов не за месяц, как запланировано, а, скажем, дней за 15, то мы уже имеем прибыль не менее 390 рублей. А если добавить туда же еще и расходы на проживание в отелях, тут он делал начальнику явный комплимент, потому что та срань, в которой мы жили, с трудом тянула даже на хижину дяди Тома. То в таком случае мы вообще сэкономим тысячонки полторы. Согласитесь, денежки немалые. «Но не могу же я в самом деле в гостиницу вас бесплатно заселить. От меня-то что зависит, не думал начальник?» «Очень многое», — выходил на финишную прямую Яков и Исидорович. «Если вы дадите разрешение на проведение в районе не двух концертов в день, как записано в нашем маршрутном листе, а как минимум четырех, Минфин скажет вам спасибо. Это я вам ответственно заявляю». «И все?» «И все?» Ух, начальник облегченно вздыхал и, радуясь тому, что все так замечательно завершилось, подписывал подобное, кстати, категорически запрещенное тем же Минфином. Разрешение искренне полагая, что тем самым действительно поддержал чуть было не пошатнувшееся из-за такой ерунды материальное благополучие родной державы. По окончанию церемонии Кипринский, долго не отпуская, мял начальственную ладошку, преданно смотря в глаза и приглашал на концерт. Начальник обещался непременно заглянуть и, как правило, не приходил. Но кипринскому это уже было глубоко безразлично. Заветное разрешение приятно согревало карман. Однако в нашей поездке отработанный прием чуть было не дал сбой. Секретарем по культуре оказалась женщина, такая типично партийная дама. Губки бритвочка, мужская стрижка и черный двубортный костюм. Сжав свои змеиные губки, она сухо выслушала краткий социологический обзор и дала разрешение. Кипринский прижался мясистым рутом к партийной ручке и привычно пригласил на концерт. Адама ему. «А я слышала, что вы халтуру привезли». На что Яков и Исидорович, не давая ей опомниться, слету отвечает. «А я слышал, что вы живете с осенизатором». Попрощался и вышел. А вечером раздался звонок. Звонил портогенос концерта, тот самый, который ходил в обком просить за Кипринского чуть ли не ежемесячно. «Яша», — спросил он, — «это правда?» «Скажи, что именно, и я развею все твои беспочвенные сомнения». Несколько витиевато отозвался Яков Сидорович. «Да я про эту стерву из райкома, правда? что, действительно сказал, что она живет с осенизатором?» «Откуда такая осведомленность?» — поразился Кипринский. Еще и дня не прошло. Телефонограмма пришла, вздохнул протагеноса. По всему чувствовал, что он порядком устал от яшиных выходок, но предать не мог. Во-первых, он был порядочным человеком, а во-вторых, много лет назад они с Яшей вместе учились. «Она же не просто секретарь по идеологии, что само по себе не подарок», — грустил он в телефонную трубку. «Она же еще и депутат, сучка эта! Из обкома звонок был, возмущается!» Как можно, говорит, депутата Верховного Совета оскорблять тем, что она якобы живет сосенизатором? Это же, говорит, дискредитация власти. Но пошел в атаку Яков Исидорович. Честно признаться, я не понимаю, что плохого в том, что человек живет сосенизатором. Такая же профессия, как и все остальные. живет и живет Пусть радуется, что так повезло. Я лично знаю сотни женщин, которые пошли бы за счастье найти какого-нибудь завалявшегося осенизатора. Да ведь нету, нету! Дефицит, можно сказать. И потом она же не дала мне досказать. Что не дала досказать, чуть ли не забыл партийный товарищ. Она не дала мне досказать, тоном заговорщика зашептал Киперинский, что она живет не просто с каким-то там безвестным осенизатором, а с осенизатором, героем соцтруда. почетным гражданином Нижнего Тагила и трижды орденоносцем Ордена Ленина и выдохнул воздух. А студенческий друг, наоборот, едва не вздохнулся от подобной лжи. «Яша!» Попросил он, чуть не плачь. Я тебя умоляю, заткни свой поганый рот раз и навсегда. Тебе ведь всего полгода до пенсии осталось, чтобы последний раз. В последний-последний, согласился Кипринский. На следующий день мы давали концерт в очередной дыре, в ДК которой проходил комсомольский слет. Комсомольцы к своему слету отнеслись серьезно и оцепили весь палац культуры дружинниками. «Когда мы подъехали, у служебного входа нас встретили два мордоворота с отнюдь не комсомольскими фейсами». «Мандаты!» — сурово произнесли они и протянули свои мохнатые лапы. Кипринский вскинул на них свои пожилые глаза и удрученно спросил. «А почему сразу на «ты»?» Мордовороты застыли в недоумении и находились в этом состоянии несколько минут. А на самом концерте, представляя инструментальный ансамбль, объявил. У рояля Вадим Шпаргель, ударник Михаил Тургель, гитара Иван Соколов, помялся секунду, помучился и залепил. Почти русская тройка. Неисправимый был человек. Шел ливень, дорогу развезло, и наш автобусик соскальзывал с грейдера то влево, то вправо. Сидевшего на ящиках из-под реквизита Якова Исидорович трясло, как в лихорадке, на каждой колдобине. На пятом часу езды, после очередного водительского маневра, Кипринский не выдержал и, обращаясь в никуда, сумрачно произнес. «Знаешь, почему у нас дороги такие плохие? Чтоб почки отбивали не только в КГБ, а дождь все шел». «До райцентра не доедем», озабоченно сказал шоферу, «Застрянем где-нибудь в такую гниль. Придется переночевать в ближайшей деревне». Ближайшая деревня показалась километра через полтора. Бесконечный дождь наяривал без устали. Обернувшись, чтобы не промокнуть в целлофан, мы, выйдя из автобуса, постучали в крайнюю избу. Дверь открыл заспанный мужик. Что надо?» – недружелюбно спросил он. — Да нам переночевать бы, — попросил кипринский. Дождь, виделите? — Переночевать — это не ко мне, — хмуро отозвался мужик. — Переночевать — это к бабе Фроссе. Третья изба справа, туда идите. И захлопнул дверь. Целлофановая делегация сиротливо потянулась в указанном направлении. Баба Фрося тоже спала, и это понятно, ночь на дворе. Стучались мы долго. Местные собаки и с лаем и слюной, пока мы яростным стуком пытались разбудить ветхую бабуленцию. Наконец за окошком вспыхнул свет, и после минутного шумового оформления в виде шарканья, харканья, кашляния и пуканья заскрипел засов, и в проеме появилась наша спасительница. Кипринский кратко изложил ситуацию, и старуха уже была согласилась нас принять, но после успокаивающих слов Якова и Исидоровича, так что не волнуйтесь, мы не какие-то там залетные, мы артисты из Ленинграда, резко передумала. «Ах, так вы артисты!» «Не-не, у меня уже тут переночевали, не дали чартисты из Москвы. Усюжил площадь, зарадили, заболевали. Не пушу!» Категорически сказала она. Перспектива ночевки под проливным дождем в неотапливаемой дырявой Кубани вдвойне усилила энергию Кипринского. Он предпринял еще один наскок на бабушку, причем зашел с другой стороны. Он решил ее застыдить. «Да как же вам несовестно, милая моя!» — увещевал он старушку. «Как вообще можно сравнивать москонцертовскую гопоту? Это бесцеремонное московское хамье с нами, ленинградцами, за спинами которых стоят Растрелли, Фальконе и Эрмитаж. Только самая извращенная фантазия может проводить некие параллели между этими столичными фарисеями и нами». истинными носителями истинной культуры. Восприняв странный монолог Кипринского как бессмысленный набор ранее слышных букв и звуков, старуха подозрительно на него посмотрела и, решив, что с таким лучше не связываться, перекрестилась, махнула рукой и сказала «Ладно уж, пушай заходить, раз уж такие ученые». Мы ввалились в избу и разомлели от домашнего тепла. А отогревшись, почувствовали голод. «Поесть бы, что-нибудь», Баб Фрось, сказал кто-то. Мы заплатим». Баб Фрося молча вынесла из погреба банку сметаны, бутылку самогона и буханку черствого хлеба. Наспех запив сметану самогоном и заживав все изысканное блюдо кусочками горбушки, мы улеглись спать. В животе после съеденного тактично заурчало. Вскоре одного из нас, а именно ксилофониста Солодовникова, 30-летнего холостяка с изящными манерами и прыщавым лицом, некая таинственная сила властно поманила в сортир. Странно, что его одного. Сказывались последствия ужина. Солодовников выглянул в открытое окно и ничего нового не увидел. За окном лил все тот же постылый дождь, а вожделенный сортир находился в метрах 30 от дома. Никак не меньше. Солодовников томился двояким чувством, звериным желанием поскорее добраться до заветного очка и совершенной неохотой выбираться из теплого жилища по причине темноты, непогоды и незнания местности. Сначала он попробовал переждать кризисный момент, но организм не захотел пойти ему навстречу. Скорее наоборот, он явственно ощутил, что еще мгновение и природа, не церемония с его тонким и трепетным восприятием жизни, властно возьмет свое. Причем возьмет в таком количестве, что мало не покажется. И тогда ничтоже сумнящийся Солодовников решился на сопротивляющийся всему его изящному воспитанию поступок. Стараясь не разбудить спящих коллег, он тихонько вытащил из футляра ксилофона несколько газет, Растелил их осторожно в уголке, присел над ними задумчиво в позе роденовского мыслителя и вскоре благополучно разрешился. А разрешившись, аккуратно, чтобы, не дай бог, не повредить края, собрал газеты с содержимым в мощное единое целое и, как хрустальную вазу, понес к окошку. Дойдя до окна, Солодовников вполне разумно решил, что баба Фрося будет неприятно удивлена, обнаружив поутру у самого окошка узелок с анонимными каловыми массами. Хорошо бы забросить это дело куда подальше, подумал он. А чтобы получилось подальше, надо бы размахнуться поширше. Да вот не задача Размахнуться поширше мешал угол печки. Но ксилофонист Солодовников был мерзавец-хитер и сообразительно не зря. Видать, закончил консерваторию с красным дипломом. Ох, не зря. Он отошел вглубь, туда, где ничто не могло помешать размаху, и тщательно прицелившись по-снайперски метко засандалил заветный узелок точно в центр открытого окошка. После чего с созданием выполненного долга и захрапел умиротворенно. Проснулись мы от страшного крика бабы Фроси. «Обосрали!» — вопила она во всю мощь своего уязвленного самолюбия. «Усюю площадь обосрали! Усей стенки, усюю мебель, Усе обосрали, ироды! Ногу и некуда поставить, так все загадили, говнюки!» Мы ошалело оглядели пространство. Старуха не врала. То, что еще вчера было уютной, чисто прибранной комнатенкой, сегодня сильно напоминало большую и, мягко говоря, дурно пахнущую выгребную яму. Покрасневший ксилофонист Сладовников нервно покусывал пальцы. Он один хранил секрет ночной трансформации, и секрет этот был прост. То, что он в темноте принял за окошко, на самом деле оказалось зеркалом. Зеркалом, в котором это самое окошко и отражалось. Вот так истинные носители культуры из Ленинграда обосрались, причем буквально перед московским хомьем. Если эту историю за малого количества участников смело можно назвать камерной, то следующая, безусловно, выглядит намного масштабнее, поскольку за ее развитием, затаив дыхание, следили тысячи глаз. Представьте себе сельский клуб со сценой. Крохотная комнатка для артистов. На улице лютует зима. Туалет где-то у черта на куличках. Если припрет на улицу в такую холодрыгу, не очень-то разбежишься. Отморозишь все самое необходимое. И всем понятно, что выход из такой щепетильной ситуации один ведро нужно ставить. А куда его ставить? Комнатка-то крохотная, и притом одна, второй нету. Не ставить же ведро в комнатке. Да и неудобно как-то справлять свои надобности в присутствии коллег. Хоть они и артисты. Тем более, что среди них и женщины имеются, хоть они и артистки. А если прихватит, что тогда? Тут один, самый ушлый, говорит. Давайте мы это ведро за задник спрячем. Там между задником и стеной узкий проход имеется. Вот ведро и поставим. Не видно и мешать не будет. Задником, для тех, кто не в курсе, называется занавес, закрывающий от зрителей заднюю стенку сцены. Действительно тихое местечко. Сказано, сделано. Установили ведро в заданной точке и со спокойной душой начали концерт. Кому приспичило, тот за задничек и в ведерко. Кап-кап-кап, культурно все, мужики туда бегают, как лоси на водобой. Через каждые пять минут. А женщины, конечно, тоже хотят, но стесняются. Сцена как-никак, можно сказать, святое место. Одна певица терпела-терпела, потом думает, ах, гори оно все огнем. И пошла к ведерку. А надо сказать, что певица это была натурой довольно романтической. Костюм носил соответствующий. Меховая горжетка, кофта парчевая и широченная юбка с рюшечками. А под основной юбкой еще штук пять надета на крахмалинах, чтобы первая колом стояла. И вот подбирается эта романтичная особа на цыпочках к ведру, присаживается на корточки и начинает юбки подбирать. Одну подобрала, вторую, третью. И случайно задник подцепила. Ну, ей же не видать, что там у нее за спиной делается. Глаз-то на спине нету. Откуда ей было знать, что это задник? Тряпка и тряпка. А концерт идет. Солист на сцене стихилически читает, колхозники скучают и вдруг видят, как чьи-то ловкие руки приподнимают атласный занавес и появляется на сцене. Извините за выражение, Жопа. Причем без ног и без туловища. Просто задница сама по себе, как отдельная самостоятельная единица. И вот эта самая задница, словно она и не задница, вовсе некое инопланетное разумное существо, парит орлом в свободном полете над жестяным ведром, а потом плавно садится на него обоими полушариями. Сельскохозяйственные труженики, как эту летающую жопу узрели, так всем колхозом и ахнули. Солист, который про любовь читал, тоже при виде безголовой задницы на ведерке все слова позабыл. А певица-то не в курсе, какой она ажиотаж произвела. Тихо свое дело сделала, приподнялась, натянула алые, как паруса, штаны, взмахнула воображаемыми крылами и исчезла за занавесочкой, будто ничего и не было. Так потом всем селом и гадали, была все-таки жопинь или это явление какое-то мистическое. Ведерная история произвела на меня большое впечатление. Я находил ее поучительной. Случится что-нибудь подобное, обязательно воспользуюсь, решил я. Ждать пришлось недолго. В доме офицеров, в котором нам предстояло выступить, клозета не было. И я, вспомнив былое, попросил офицерика, крутящегося рядом, принести за кулисы ведро. Ведро, удивился он, как-то очень брезгливо посмотрел на меня. Ведро, уважаемый, мы приносили только для идиты Пьехи. Так и сказал. Знай, мол, свое место. Я мысленно порадовался за Эдиту Станиславну, Заслужила все-таки привилегию на склоне лет. Ведро за кулисы.